51. Вашингтон, округ Колумбия. Настоящее время. Кофе Финитя не понравился. Обещали особую индонезийскую смесь – ирис, цитрус и терпкие травы. Горький вкус напитка говорил о том, что бобы смололись слишком мелко. Типичная ошибка. Для полноты вкуса помол должен быть грубее. Финита тут же вспомнила ароматный холодный кофе, который пила в Киото в тот вечер, когда выследила и вскрыла вены немцу-стукачу, всегда пахнувшему настоем от кашля. — Она еще на месте? — раздалось в трубке. — Обязательно спрашивать? — огрызнулась Финита, наблюдая за выходящей из машины новой. — Тебе повезло, что ты ее нашла. — Удача здесь ни при чем. Раз Нола завладела телефоном Маркуса, то, проверив перечень звонков, могла быстро выйти на стационарный номер страховой компании Пауэлла. Финита на ее месте поступила бы точно так же. — Уверена, что она тебя не заметила. — Хватит болтать, — хотела было сказать индианка. Но к ее неожиданности Нола решительным шагом направилась к кафе. Финита опустила руку в карман, приготовив клинок. Однако Нола на полпути остановилась перед толстяком, чуть не удавившим поводком свою непоседливую собачонку. Что она сейчас делает? спросил голос в трубке. Лезет в драку. Что? С кем? Неважно, потом перезвоню, сказала Финита и дала отбой. Держа чашку в ладони, но не поднося ее к губам, Индианка через толстое оконное стекло скосила глаза на улицу, где Нола вплотную придвинулась к толстяку. — Резкая, — подумала Финита, — лезет на рожон, добавок не пытается даже оценить, с кем имеет дело. И ради чего? — Ради собаки? Неужели? Финита это запомнила. Ей говорили, что Нола любит дисциплину, не поддается эмоциям что и делало ее опасной противницей. А тут живое доказательство, что ее можно легко вывести из равновесия. Такие моменты Финита не упускала из виду. Споря с мужчиной, Нола глянула в сторону кафе. Глаза двух женщин, разделенных промежутком в 6 метров и оконным стеклом, на долю секунды встретились. Нола тут же отвернулась к хозяину собаки, сверля толстяка взглядом, пока до того не дошло, что просто так она не отступит. Финита и эту подробность занесла в копилку памяти. Все считали Нолу Браун сумасбродкой, но если внимательно понаблюдать, то даже самые необузданные натуры можно заставить вести себя предсказуемо. — Как вам кофе? — поинтересовался молодой бариста. — Симпатичный, модная оригинальная бородка. Если бы не работа, Финита его бы заарканила. — Превосходный, — ответила она, притворно отхлебывая из чашки. За окном кафе Нола шагала обратно к машине, подставив Фините спину.